Глава четвертая. Два дня из жизни Редвуда. Едва Кейтрэм понял, что пробил его час, и можно рвать крапиву с корнем. Он самовластно отдал приказ об аресте коссора и Редвуда. Взять Редвуда было нехитро. Он недавно перенес тяжелую операцию, и до полного выздоровления врачи всячески оберегали его покой. Но теперь они.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 — Стало быть, по видимости, не судей, и копайся глубже. Верно я говорю. Но недолго полицейским пришлось хвалить Рэдбуду за обходительность. Он оказался очень беспокойным арестантом, и под конец они их сказали ему на отрез: Хватит приставать да расспрашивать, и газет он тоже не получит. Вдобавок они произвели небольшой обыск и отобрали даже те газеты, которые у него были.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 Пробили двенадцать, потом, спустя целую вечность, час. Точно в насмешку ему аккуратнейшим образом подали обед. Он проглотил ложку супа, немного поковырял второе, чтобы его унесли, выпил изрядную порцию виски, потом взял стул и вернулся к окну. Минуты растягивались в унылые, нескончаемые часы, и он задремал.